Несколько раз я деликатно пробовал обратить внимание Голубков на происходящее, я подавал голос, вежливо дергал Летицию клювом за пряжку башмака и за край панталон. Девочка не обращала на меня внимания. Лишь когда ласточка накренилась и заскрипела рангоутом, делая разворот, врач и его пациент встрепенулись. «Боже, мы уходим в море!» — вскричала л е т и ц и а я тебя, о чем битый час, толкую! Теперь мы не сможем сойти на берег, это я виновата!» Она кинулась к двери и принялась молотить в нее со всей силы. — Эй, в триуме! Откройте! Это я и Пин! Но никто не откликался. Половина команды валялась на п а л у б е пьяная, остальные управляли парусами. Миновало не менее четверти часа, прежде чем Засов открылся. — Скотина, я вырву тебе глаза! — зарычала Летиция, давно уже п е р е ш е д ш и я от отчаяния к ярости. Но вместо Ерша в проеме стоял д з с с а р собственной персоной.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 Ну и сидите в пыльном ящике. А вы, э п и н марш за мной. Поведение Дезессара переменилось таким загадочным образом, что Летиция не решилась спорить. Думаю, ею, как и мной, овладело любопытство. Я сел девочке на плечо, и мы отправились за капитаном, а у двери карцера встал угрюмый ерш с перевязанной головой и р а с п у ш е ы м ртом. На Летицию он глядел с ненавистью и опаской. В кают-компании нас ждал г а р д и Он был само добродушием.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 Своими расспросами, а? Он расохотался. Зря старались. Я и так бы все вам рассказал. Утром, когда матросы проспятся, капитан объяснит им, куда мы плывем и зачем. Выходит, экипаж ничего не знает? д да, о з с а р у смехнулся. Конечно, нет. Иначе во всех кабаках Форт-Рояля уже болтали бы, что ласточка охотится за сокровищем Джереми Пратта. Вот вы на меня дуете, с и п и н А на самом деле вам невероятно повезло. Вы, как все остальные, получите свою долю от самого большого клада, когда-либо существовавшего в этих морях. Богатство всего в двух днях пути отсюда. А если направление ветра не переменится, мы можем оказаться на траверзе Сент-Морица и раньше... Сент-Морица? — Так называется остров, где мы с братом спрятали богатство. Логан расправил плечи. — Один я на всем белом свете знаю точное место. в с е будет проделано в полном соответствии с законами Его Величества, сказал ДСАР. Мы не какие-нибудь пираты. Королевский писец пересчитает и зарегистрирует добычу до последнего су. Это не корсарский трофей, поэтому арматор ничего не получает. По условиям контракта, если капитан злонамеренно не выполнил наказ судовладельца и произвольно изменил курс, это карается штрафом в 40.000 ливров. Что ж, я в ы п л а ч у сиеле в ф е в р а эти деньги, можете не сомневаться. Капитан расхотался. — Пускай он лопнет от злости. — Треть сокровища достанется мне и моему компаньону. д е з е с а р кивнул на гари. — Треть команде, треть казне. Ирландец комично развел руками. — Не буду от вас скрывать, дорогой доктор. Я предлагал господину капитану наплевать на казну и забрать весь куш себе. Однако мсье д е з е с а р честный человек и верный подданный Его Величеству к о р о л я л ю д о в и к а